Ещё более грозные для единой Гетманщины события разворачивались на западе. Карл вступил в Саксонию огнём и мечом уничтожая родной край Августа. Началась паника, все кто мог бежали. Саксонские министры увозили казну и архив, дворяне своё личное имущество. В этих условиях Август в глубокой тайне, не уведомив об этом своего союзника Петра, прислал в шведский лагерь своих представителей и предложил королю перемирие. Переговоры комиссаров завершились в середине октября. Август II по Альтранштадскому миру отрекся от польской короны в пользу Станислава Лещинского, оставив за собой свою наследную Саксонию. Пётр не знал этого. И решил воспользоваться переносом военных действий в Саксонию. Из Киева он направился в Финляндию руководить осадой Выборга. Меншиков ничего не подозревая об отречении Августа уехал в Польшу для осуществления совместной с ним кампании. Бывший польский король уединился с русскими войсками под Люблином и ни словом не обмолвившись о своём поступке, принял участие в битве под Калишем в конце октября который был разгромлен шведский генерал Мардефельд. После этого Август направился в Варшаву, где объявил Василию Долгорукому, что корону не отдаст и союз не разорвёт, а соглашение с Карлом подписал исключительно для того, чтобы спасти Саксонию от разорения. Это была игра, чтобы искупить свою вину за участие в битве против Мардефельда. Август добился у Меншикова передачи ему всех шведских пленных якобы в обмен на русских. На самом деле, он просто освободил шведов, а сам направился в Дрезден, где встретился с Карлом Элицинским, обедал с ними и вёл тайные разговоры. Этот эпизод крайне важен по ряду причин. Во-первых, в нём можно усмотреть прямую параллель с событиями 1708 года, когда перед лицом разорения Украины Тайный союз с Карлом заключит уже Мозепа. При этом надо отметить, что реакция Петра в первом и во втором случаях была прямо противоположной. Во-вторых, теперь в виду прямой угрозы потери единственного союзника, русская позиция в вопросе правобережной Украины стала значительно более гибкой. После отъезда Августа из Варшавы Долгорукий поехал в Краков, чтобы постараться удержать немногих сторонников отрёкшегося короля. Узнав о соглашении августа с Карлом Меншиковым, срочно вызвал Петр в Жолкву, где собрались также Головкин, возглавивший после смерти Головина посольский приказ, и Григорий Долгорукий. Туда же приехал целый ряд ведущих польских политических деятелей: архиепископ Гнезнинский, подканцлер Ян Шемберг, коронные гетманы и краковский воевода Ян Вишневецкий, объединявшиеся в так называемую Сандомирскую конференцию. Поляки подтвердили союз с Петром и подали статьи, одна из которых предусматривала возвращение Польше Белой церкви и других крепостей, полученных от Полея. Сложнее обстояло дело с другой частью речи по Политой, Литвой. Стало известно, что гетман литовский Михаил Вишневецкий издал универсал к жителям Великого княжества Литовского, в котором призывал подчиняться королю Станиславу. Вообще позиция Лещинского после отречения Августа очень усилилась. Практически он был теперь единственным законным королём, и его признали все ведущие государства Европы: Франция, Англия, Голландия и другие. В этих условиях, в середине января 1707 года, Пётр подтвердил предложенные сторонниками августа статьи. Правда, сановником речи Посполитой указывалось, что возвращение права бережья дела опасное, и если за него немедленно взяться, могут начаться бунты, крайне нежелательные в условиях войны. Угроза возможного скорого наступления шведов Реально ставило перед Петром вместо сохранения правобережья другой вопрос как сохранить левобережье. В этих условиях предлагаемая Меншиковым реорганизация полков начинала выглядеть как насущная военная необходимость. А гетманщине, автономии и прочей, на его взгляд, вредной ерунде царь, разумеется, не задумывался. В конце января он посылает Мазепе указ, чтобы по самой первой траве встать под Киевом, ибо в мае ожидается приход шведов. И по неже ваша милость можете знать, что войско малороссийское нерегулярное и в поле против неприятеля стоять не может, то предлагалось использовать лопатки и заступы то есть заняться строительством крепости, а также взять с собой артиллерию. Буквально следом вышел указ, чтобы казацкие войска были лучше вооружены. Мазепа должен был за собственные деньги, потом обещали их компенсировать из казны, приобрести две тысячи лошадей и вооружить пять тысяч войсков. Для усиления русского влияния губернатором Киева вместо Гулица был назначен Дмитрий Галицин. В середине февраля в Жёлкву приехало посольство от сейма. Речь снова шла об Украине. Послы требовали немедленного возвращения городов и ареста Самуся и Искры. Поляки также выражали опасение, что Мазепа за тех бунтовщиков стоять будет. Пётр обещал направить гетману указ о возвращении Правобережья, а относительно полковников, чтобы он их по возможности удерживал от бунтарства. В начале марта Мозе получает приказ приехать на военный совет в Жолкву, так как сделано нужно. В рамках подготовки к отпору шведам готовились очень серьёзные решения. В частности, Пётр Шафиров, ставший после смерти Головина вице-канцлером, составил указа о переводе Киева и прочих малороссийских городов из ведомства малороссийского приказа в разряд. Соответствующие распоряжения были направлены Шафировым в оба приказа, с тем однако, чтобы исполнение отложить до приезда гетмана и кавалера Ивана Степанча Мазепы в Жолкву. Речь шла таким образом, о включении значительной части Гетманщины в состав России на общих условиях. Если раньше Мазепа мог только догадываться о тех планах, которые вынашивались в Москве, то теперь они превращались в реальность.